Глава пятнадцатая. Хотя оленьи шкуры уже давно сшиты, лежат наготове у двери, и у марен есть повод уже сейчас пойти в малый лодочный сарай, она выжидает еще три дня до воскресенья, ходит по дому из угла в угол, точно зверь в клетке. Дождь льет непрестанно, земля размокает и превращается в жидкую грязь. марен не хочет явиться промокшей как мышь и чумазой в свой первый визит. Из-за дождя все вокруг кажется серым и сумрачным, размытым и зыбким. Эта женщина, жена комиссара, растревожила что-то в душе марен ей самой непонятно, что именно и почему. Ей хотелось бы познакомиться с нею поближе. Желтое платье преследует ее в мыслях и снах, воспоминания как наваждение. Такое яркое платье, такая мягкая, словно струящаяся ткань, и сколько ее, этой ткани, ушло на пышные складки. Хватило бы на три платья попроще. И сама эта женщина, госпожа карнет Марен вспоминает ее дыхание, такое сладкое, ее чистые ногти, такие красивые. Ее собственная одежда какая-то жесткая и заскорузлая, вся пропахшая потом. даже странно как это никому не противно стоять рядом с ней марен моется в серой воде трт себя жесткой мочалкой пытается уложить волосы в аккуратный узел то место где костяная иголка проткнула ей руку насквозь в ночь когда налетел шторм воспалилась от непрестанной стирки кожа на руках сморщилась и потрескалась ее ногти короткие ломкие И всегда сероватые во рту постоянно противный привкус, хотя она дважды в день чистит зубы березовым прутиком, пока десны не начинают соднить и кровить. Кажется, ей никогда не отмыться дочисто. Она старается чаще купать малыша Эрика, но даже его дыхание отдает кислым молоком. Он везде ползает и пачкает руки. Вся их жизнь — вечная грязь. Может быть, Так им и написано на роду. Тучи целиком закрыли небо, и свет в доме какой-то странный. Раньше было светлее, когда лежал снег, а теперь он сошел, и все стало тусклым и сумрачным. Марин всегда с нетерпением ждала наступления лета, когда жизнь в деревне как бы вырывается на волю после долгой зимы в заперти, и все кипит и бурлит под незаходящим солнцем полярного дня, пока опять не наступит зима, и лютая стуже не разгонит всех по домам. Теперь же весна просто напоминает о том, как изменилась жизнь на острове, и теперь с прибытием комиссара их снова ждут перемены. А ведь мы только-только сумели встать на ноги, думает Морен. По весне папа с Эриком уходили в море на несколько дней, а марен с мамой выносили из дома все, что есть мехового и тканевого, вытрясали одежду, выбивали одеяло и половики, посыпали полы во всем доме свежим аиром. Прошлым летом в море ходила марен, Дом остался невыметенным, непроветренным. На мехах собралось столько пыли, что Марен уже начинает казаться, что только ей одной она и дышит. Скоро откроется морской путь к мелкогорью. В Ордё приедут торговцы из Киберга и Варангера. Но нескончаемый дождь запер её в четырёх стенах, и хотя мама рада дождю, он размягчит почву, под подстегнёт мхи или шайники к росту. Морен изнывает от скуки. Она распускает швы на подрубке оленьих шкур, подшивает их снова, уже аккуратнее, сжигает последний сушеный вереск, держит шкуры над очагом, чтобы дым перебил запах мускуса. К утру воскресенья тучи рассеялись, дождь перестал. Небо такое ясное, что от света больно глазам. Морен слегка обгоняет маму и, проходя мимо малого лодочного сарая, потихоньку сбавляет шаг, пытаясь понять, дома ли комиссар и его жена. Снаружи не слышно ни звука, и кажется, что все ушли, но солнце бьет прямо в окна, и сквозь них ничего не видать. Морен опять ускоряет шаг, мокрая грязь хлюпает под ногами. У входа в церковь уже собралась небольшая толпа, в центре которой стоит Кирстен, голову выше всех остальных женщин. Они о чем-то судачат, это понятно уже потому, что они умолкают и оборачиваются все разом, чтобы посмотреть, кто идет. День хоть и солнечный, но прохладный, и собравшимся на церковном дворе приходится переминаться с ноги на ногу, чтобы грязь не налипла на обувь, но никто не идёт внутрь. Никому не хочется пропустить появление комиссара Корнета с супругой. «Ну, и как тебе эта жена?» — спрашивает Торил, как только Морен подходит ближе. «Что она тебе сказала?» «Только спасибо», — отвечает Морен. Сложно понять что-то о человеке по одному слову. Она смотрит на Кирстон. «Ты же проводила их в дом? Что там было?» Кирстон пожимает плечами. «Я пробыла там недолго, зажгла огонь и показала барышне кладовую. Она не сказала ни слова, зато капитан был весьма любезен. А что ее муж?» «Когда я уходил, он еще не вернулся из церкви. Пастор Курцин говорил...» Он молился почти два часа перед тем, как отправиться в Ордёхюс, — говорит Торил, обмирает от восхищения. Сразу видно достойного, набожного человека. Марен жалко его жену, брошенную одну в новом доме, пока муж предается молитвам. — Ты уже отдала шкуры? — спрашивает Кирстен. Марен качает головой. — Я ей сказала, что ты придешь. Марен ковыряет. Ногтем болячку на перемычке между большим и указательным пальцами и уже собирается что-то пролепетать о дождей, о грязи и переделке стежков на подрубке. Но ее спасает внезапная тишина. Морен оборачивается в ту сторону, куда смотрят все и видит комиссара, идущего к церкви. Жена идет следом за ним. На ней куртка марен из-под куртки виднеется подол темно-синего платья. Женщины расступаются, разбивая свой тесный кружок. Морена пускает глаза и сама не понимает, почему. Комиссар проходит мимо, на расстоянии вытянутой руки, но она видит только его грязные сапоги. Видит туфли его жены, уже промокшие насквозь. Видит краи длинной юбки, забрызганной грязью. Морен поднимает глаза и еще успевает заметить, как бледный венчик волос госпожи Корнет растворяется в сумраке церкви, озаренной тусклым светом свечей. Она кажется такой крошечной по сравнению со своим великаном мужем, и Морен представляет, как ее поглощает утроба кита. кирстон входит в церковь, следом за ними, а за ней уже тянутся все остальные, нестройные притихшие вереницы. Морен стоит на месте, ждет маму. Через пару минут та подходит, обиженная, растрепанная, запыхавшаяся. «Я их пропустила?» «Все уже в церкви. А где Дина? Она не придет?» Она говорит, ей нездоровится Мама с неодобрением поджимает губы. «Сегодня пастор Курцен не встречает прихожан у дверей». Он вполголоса беседует с комиссаром, который сидит на скамье в первом ряду. Присмотрев себе место, Марен берет маму под руку и ведет туда. Она хочет сесть сзади и сбоку, чтобы видеть обоих, и комиссара, и его жену. Все скамьи в первых рядах переполнены, хотя обычно там всегда остаются свободные места. Огоньки свечей вздрагивают. Это торил закрыла дверь, исполняя свою обычную воскресную обязанность. Пастор Курцин поднимается на кафедру. марен почти не слушает проповедь. Ее взгляд устремлен на комиссара и его жену. Она такая не одна. На них смотрят все. Когда приходит время молитвы, Морен уверена, что остальные тоже прислушиваются, пытаясь выделить голос жены комиссара из общего хора. И вот отзвучала последняя «Аминь», в церкви воцаряется полная тишина. Марен не сводит взгляда с затылка комиссара, который сидит, склонив голову, еще целую минуту после молитвы. «Он же наверняка что-то скажет». Мамин голос звучит, не громче треска свечи. Пастор Курцин спустился с кафедры и стоит с неуверенным видом перед комиссаром. Жена комиссара глядит в одну точку прямо перед собой. Высокий воротник платья закрывает бледную шею, в свете свечей круглая щека отливает медью. Ее нежная светлая кожа меняет оттенок в зависимости от освещения. Морен смотрит на свои руки, красные потрескавшиеся, на мамины руки такие же грубые и обветренные. Наконец комиссар поднимает голову и встаёт. В церкви так тихо, что слышен шелест его одежд, слышно, как он тихо сглатывает слюну, прежде чем заговорить. Он стоит, широко расставив ноги и заложив руки за спину. И Морен думает, что, возможно, он был моряком или солдатом. Она вновь ощущает странное притяжение, исходящее от него энергии, которое ощутила тогда на причале. Есть в нем что-то магнетическое, напряженное, почти опасное при его росте и мощной комплекции. Он одет во всё черное. Его костюм не настолько хорош, как наряды его жены, но ладно скроен и сшит, как влитой, даже столь мрачное одеяние комиссар носит с достоинством аристократа. Он подстриг бороду, и теперь стали видны его губы, крупные, четко очерченные, сейчас сжатый в тонкую линию и тяжелый волевой подбородок. Морен думает, что он, наверное, хорош собой, но есть в нем что-то неистовое, диковатое. Что-то такое, что если не сдерживать его усилием воли, прорвется жестокостью на лице. Мама придвигается ближе к Морен, и та даже не отстраняется. Я не очень хорошо говорю по-норвежски, Пастор Курцин при необходимости будет переводить. Меня зовут Абисалом карнет Я родился в Шотландии на Аркнейских островах. Комиссар достает из кармана письмо, истершиеся на сгибах. Сразу видно, что его перечитывали не раз. Это письмо от губернатора Каннингема с моим назначением комиссаром над Вардё. А значит, и над всеми вами. Он переходит на английский. Морен знает немного английских слов, научилась от китобоев, иногда заходящих в Вардё, когда ветер сбивает их с курса. Она слушает очень внимательно, выбирая отдельные знакомые слова, словно камушки из потока его речи. Пастор Курцен мямлит и запинается, переводя, и Морен подозревает, что он говорит по-английски вовсе не так хорошо, как похвалялся перед комиссаром. Он сосредоточенно морщит лоб и монотонно бубнит, не выделяя слова никакой интонации, и поэтому непонятно, на что стоило бы обратить особое внимание. Комиссар говорит, что на него возложили обязанность надзирать за деревней не только от имени губернатора Джона Каннингема. Видимо, так по-английски зовут Ханса Кёнинга, понимает марэн но и от имени самого Господа Бога. «Значит ли это, что губернатор не приедет?» — шепотом спрашивает Морен у Кирстен. Но Кирстен как будто и вовсе не слышит вопроса. Она щурится, пристально глядя на комиссара. Он немного рассказывает о себе, о своей жизни на Аркнейских островах и Кейтсене. Морен впервые слышит об этих местах. И об участии в судебном процессе над какой-то женщиной. Он говорит, что это потому его призвали в Финнмарк. в Ордё. Комиссар говорит, что он знает, что они потеряли почти всех мужчин из-за шторма, и по рядам, словно рябь по воде, пробегает приглушенный шепот, общий вздох и изумление при упоминании их погибших мужчин из уст этого незнакомца. Он говорит, что уже в самое ближайшее время проведет перепись, запишет все имена здешних жителей и передаст список губернатору, чтобы тот знал, Сколько в вардё человек и кто они все такие? Это следовало бы сделать гораздо раньше, переводит пастор Курцам, даже не понимая, что выставляет себя дураком. Комиссар велит Жене встать, и та послушно поднимается, оборачивается лицом к собравшимся и делает реверанс, от чего мама беззвучно фыркает. Комиссар называет жену госпожой Корнет, но Марен этого мало, почему-то ей хочется знать имя, данное при крещении. Госпожа Корнет смотрит себе под ноги, словно боится поднять глаза. Когда муж представляет ее, она молча кивает, и кожа у нее под подбородком слегка собирается в складки. Ее бледные руки кажутся ослепительно белыми на фоне темно-синего платья. Ее волосы аккуратно заколоты шпильками, хотя прическа чуть сбилась на бок. Видимо, думает марен она привыкла укладывать волосы перед зеркалом, или, может быть, ее и вовсе причесывала служанка. марен хочется, чтобы госпожа Корнет подняла взгляд и заметила ее в толпе, а узнала в ней ту самую женщину, которая помогла ей надеть куртку, тогда на причале. Но она уже села на место, «Повинуясь безмолвному знаку мужа». И пастор Курцин продолжает переводить. «Считайте меня как бы вторым губернатором, здешним судьей. Можете мне доверять точно так же, как пастору. Слишком долго Варде оставалось без наставления и руководства. Я здесь за тем, чтобы это исправить, и я прошу всех проявить бдительность». комиссар карнет вновь переходит на свой неуклюжий норвежский. «Я запишу имена прямо сейчас. Если будут вопросы и просьбы, обращайтесь ко мне, я передам губернатору». Его обязанности, так как он их описал, во многом схожи с обязанностями приходского священника. Возможно, губернатор Кёнинг понимает, что отправил к ним слабого человека и пытается это исправить, отправив вдогонку сильного. Поднимается несколько рук, комиссар Корнет указывает на кого-то из задних рядов. Голос сторил, звенит в тишине. Как быть с теми, кто не ходит в церковь? Надо ли назвать их имена? Его лицо так неподвижно, что Морен кажется, будто он просто не понял вопроса. Пастор Курцин, видимо, предположил то же самое и пытается что-то сказать комиссару на ухо, но тот оборачивается к нему и глядит с такой яростью, что пастор испуганно пятится. «Кто-то не ходит в церковь?» марэн замечает пятно сырой штукатурки на стене рядом с крестом. «Очень немногие», — говорит пастор Курцин, — «лапланцы, старики». «Такого больше не будет», — говорит комиссар и обращается к Торил. Назовите мне их имена.